Глава 9. Комбинированный шоколадный напиток. Дневник отта Смесь кофе, шоколада и молока содержит в себе минералы. Расхваливает завтрак болтун. Первый болтун. Прибегает барон, начинает негромко ругаться. Показывает на дым, который валит столбом вверх. Крутит пальцем у виска. Болтун разводит руками. Барон выругивается наизнанку и уходит сторожить. Через полчаса никакого дыма уже нет. Барон спокоен. Мы сидим у костерка, прихлебываем из кружек, нахваливаем болтуна. Болтуну приятно. Человеку, который постоянно чувствует себя лишним и обузой, всегда приятно, когда его хвалят. Если вдруг болтуна убьют, его место займу я. Да, любой из нас сможет худо-бедно выйти на связь. Если убьют меня, стричь по водоемам будет сам барон. Барон разбирается в воде. Еще перед вылетом он сказал, что большой воды здесь нет, и он вообще опасается, смогут ли за нами прилететь. Вчера мы стояли в километре от русских, смотрели из-за деревьев, как они спешно делили содержимое контейнера. Двое из них при этом подрались. Потом они пили наш спирт. После один из русских, пьяный, вроде бы старшина, начал косить из автомата прямо над нашими головами. Через две недели ты столкнешься с ним нос к носу и выстрелишь ему в горло. Да уж, если эти вояки кого-то и убьют, то лишь случайно, не целясь. Ой, как ты, дяденька, прав. Как же ты, дяденька, прав. Так вот, Болтун никого из нас в случае чего заменить не сможет. Он единственный из всех не универсал. И далее возникает вопрос. Вопросы. Первое. Каким образом этот неуниверсал оказался в группе, куда попал в среднем один человек из 30 добровольцев? Второе. Откуда начальство знало о каждом нашем шаге, о каждой нашей бутылке, о каждой нашей шлюхе? И возникают ответы. Нет, к черту. Хороший комбинированный шоколадный напиток. Отличный комбинированный шоколадный напиток. Ребята хорошие парни. А в той группе и вовсе отличные парни, фронтовики, через сутки встреча и рокировка. Они встречались и тасовали состав несколько раз. Поэтому и дожили до двадцать пятой годовщины Октябрьской революции. И все-таки что-то в болтуне настораживает, явно настораживает. Меня всегда удивляло одно свойство разного рода осведомителей — их страсть к поиску осведомителей. Праздник заканчивается. Через полчаса эфир, потом марш-бросок на 15 километров. Интересно, придется ли еще раз вкусить комбинированный шоколадный напиток?